Глава тридцать Лера, ты точно не хочешь десерт? Третий раз спрашивал Костя, и я третий раз отказывалась. Я вообще через силу заставляла себя есть, пить и общаться с Константином. Если взглянуть абстрактно со стороны, это был не вечер, а самая настоящая сказка. Спектакль превзошел все мои ожидания. Места были замечательными, игра актеров непревзойденная. Костя вел себя немного смелее и все время держал меня за руку. Я не протестовала. Мне не было противно, мне было... Никак. Во мне словно притупились все эмоции. Все мое тело трепетало, когда я наблюдала за происходящим на сцене. Но стоило мне повернуть голову в сторону Кости, как весь трепет сходил на нет. Я пыталась заставляла себя, даже сама поцеловала его в щеку после спектакля в знак благодарности. Когда мы вышли из театра, я была готова отправиться домой или написать Грише с очередными извинениями, потому что вина плотно засела в моей грудной клетке. Мне было тяжело сделать вдох, настолько все ныло от поступка, который я совершила. Вроде ничего криминального, но мне почему-то было противно от самой себя. Простой обман, хотя это даже не обман, а недосказанность. Почему меня это так гложило? — В ресторан, — торжественно произнес Костя, от чего я аж рот открыла. Э, — Ресторан? <с> — <мост> нервно хихикнула я, скрывая шок. — Ну да, ты же обещал мне ужин, помнишь? — подмигнул игриво Костя и, схватив меня за руку, повел к такси. Я думала, этот вечер подошел к концу. Но когда таксист остановился возле одного довольно гламурного и недешевого заведения, я поняла, что попала. Нет, чувства во мне не заиграли яркими красками. В этом-то и была проблема. Я все еще ничего не испытывала. Никогда Костя галантно помог мне сесть. Никогда мне вручили меню без цен, что означало, что тут чертовски дорого. Никогда в третий раз спросил про десерт. Кроме того, когда он сделал свой заказ, меня чуть не перекосило гримасы ужаса и отвращения. Салат Цезарь, но без крутонов, стейк медиум и овощи гриль, но без соли, сок апельсиновый свежевыжатый. Повторила про себя его заказ. Я словно на мурзина в этот момент смотрела, такой же важный, напыщенный и правильный. Может, чаю? Спасибо. «Но ты и так накормил меня разными вкусностями, чай будет лишним». Постаралась я мило отвертеться от его предложения. Костя выглядел как модель, сошедшая с обложки модного журнала. В костюме темно-синего цвета, наверняка сшитом на заказ, белой рубашке и отполированных до блеска туфлях. Мне даже немного показалось, что я выбрала простоватое платье для сегодняшнего вечера. Хотя Константин и тут преуспел, заливал в мои уши литры комплиментов. Я с радостью их принимала, но в груди не ёкала». «Ты сегодня тише обычного», — заметил моё уныние Костя, когда мы ожидали счет, который, конечно же, он потребовал оплатить сам. «Мы вы... мы видимся второй раз. С чего ты решил, будто что-то не так?» «Видишь, ты сама сказала». Мило улыбнулся мужчина мечты. «Не моей мечты. Прости, я виновата опустила голову. Просто день на работе не задался». И вообще, говорить про Гришу, даже как про своего соседа, не хотелось. Отчего-то мне стало неуютно вспоминать его имя при Кости. Нет, я не боялась ревности, просто тема Гриши вдруг стала для меня слишком интимной. Словно он мой, он твой сосед, вот и все, убеждала я себя, глядя на идеально белую скатерть. «Мне жаль», — тихо произнес Костя. «Если ты хочешь, я могу отвезти тебя домой». «Нет-нет, мы же хотели прогуляться». Встрепенулась я, хотя сразу же после этого мысленно хлопнула ладонью себе по лбу. «Я ведь хотела домой. Я весь вечер хотела к Грише. Э, Тьфу! Домой!» Быстро расплатившись за наш ужин, Костя снова взял инициативу на себя. Держась за руки, мы направились в центр. Погода идеально подходила для вечерней прогулки. Ни холодно, ни жарко, прямо как мое отношение к рядом идущему человеку. «Соберись, Лера. Мужик из кожи вон лезет, а ты носом крутишь». Все никак не могла перестать я злиться на себя. Костя старался поддерживать разговор, а я просто плыла по течению. Отвечала, задавала вопросы через раз, чтобы совсем не показаться отстраненной. «Кстати, вот мой дом» словно, между прочим, указал на шикарную высотку Кости. Твой? — решила я уточнить. — У меня тут квартира. — сдержанно улыбнулся он и добавил. — Хочешь, зайдем? У меня превосходный вид на город. — Нет. — Правильный ответ. Нет, Лера. — Хорошо, — ответила я. Не знаю, почему. Я не переставала давать Кости шанс. Он так старался. Чуть ли не танцы с бубном устраивал, пытаясь удивить меня. Почему же я ничего не чувствовала? И почему я начала все больше замечать повадки моего бывшего в кости? Может, я сходила с ума? Ну, правда, не существует двух одинаковых людей на планете. «Ну, нет».